Глава двенадцатая. Рейли отправила своему боссу за океан сообщение по электронной почте. Судя по всему, в центре Москвы произошла большая перестрелка. Говорят о пяти погибших в результате неудачного покушения на убийство. Какие-то проделки мафии. Вам это интересно? Вскоре пришел ответ. Похоже на обычную рутину. Подобные вещи случаются там постоянно. Благодарю вас... Продолжайте заниматься сибирским газом. Может быть, если Путин прокомментирует эту перестрелку, напишите заметку о русской мафии для воскресного номера. Можно сгустить краски, подумайте об этом. Прочитав это сообщение, она вернулась к повседневной работе, снова принявшись стучать по клавишам компьютера. В то время как озабоченность по поводу холодного бурения скважин на месторождениях природного газа в сибирской тундре продолжает нарастать после взрыва, произошедшего в прошлом месяце, Представители компании «Петро Даймонд» утверждают, будто это чистой воды случайность. Кроме того, они говорят, что энергетическая фирма с оборотом миллиард долларов не откажется от своих недавно объявленных планов расширения операции по бурению за полярным кругом. Раздался звонок мобильного телефона. Номер был местный, но незнакомый. — Алло. — Добрый день. По голосу Рейли узнала Свеггера. Умевшая разговаривать с полицейскими, безутешными вдовами, разъяренными генералами и романтическими пьяницами, Кэти, услышав голос человека, исчезнувшего десять дней назад, пришла в замешательство. «Где вы находитесь? Почему вы все еще здесь? Я думала, вы уже давно уехали. Я на парковке, лежу на спине под вашим автомобилем. Что? Я приехал сюда на метро. Мне необходимо находиться в горизонтальном положении». — Иначе из меня вытечет вся кровь. — Боже мой, Свеггер! — Значит, вы участвовали в этой перестрелке? Мне нужно было сразу догадаться. — Похоже, я потерял своего друга. — Вы имеете в виду Стронского? — Стронский и Свеггер — два старика против всего мира. — Как он? — Говорят, с предполагаемым объектом покушения все в порядке. Он ранен, но не тяжело, и в скором времени поправится. — Очень хорошие новости. — Ладно, сейчас я спущусь. «Вас нужно отправить в больницу». «Нет-нет, пуля прорвала мышечную ткань, скользнула по стальному стержню в бедре и вылетела. Достаточно перевязки. Может быть, через несколько дней вы доставите меня в посольство, и все будет в порядке. Посольский лекарь заштопает меня. ФБР удостоверит мою личность и меня отправит домой в относительной целости и сохранности. Мне совсем ни к чему общаться с московской полицией». «У вас просто талант попадать во всевозможные переделки». Кэти спустилась на улицу, пришла на парковочную площадку и обнаружила Свеггера, выбирающегося из-под одного из маленьких «Шевроле», которыми «Вашингтон-Пост» обеспечивала своих репортеров в Москве. Поднявшись на ноги, Боб выяснил, что может передвигаться, хромая лишь немного больше обычного. Присмотревшись, Рейли увидела пулевое отверстие и темное пятно вокруг него, что свидетельствовало о потере крови. Ни артерии, ни вены не затронуты. Похоже на удар бейсбольной битой. Бог будет фиолетовым еще месяц, но когда мышца заживет, все будет нормально. «Вас подстрелили», — сказала она. «Это уже ненормально». «Меня подстреливали и раньше. В этом нет ничего особенного. В данный момент меня больше всего беспокоит Стронский. С ним будет все в порядке». Маленький лифт поднял их на седьмой этаж Они прошли сквозь металлическую дверь и вошли в просторную двухкомнатную квартиру, заставленную диванами и заполненную книгами, картинами, иконами и предметами искусства, подобранными с большим вкусом. Свеггер никогда не видел такого торжества духа над материей. На его взгляд, эта квартира могла бы быть жилищем какого-нибудь утонченного профессора. «Здорово», — сказал он. «Столько книг. Наверняка вы прочитали их все. Еще нет». За той дверью находится еще одна квартира, служащая офисом. В ней находится техническое оборудование, компьютеры, связанные с редакцией «Вашингтон-Пост». Такое впечатление, будто находишься от босса в пяти метрах, а не в шести тысячах километров. Свеггера больше интересовал диван, нежели чудеса современной журналистики. Вот этот мне вполне подойдет. Может быть, через несколько минут я пойду в ванную и приму душ. Кровотечение, кажется, прекратилось. — Хотите что-нибудь съесть и выпить? — Да, пожалуй, я голоден. Кэти сделала сэндвич и открыла бутылку кока-колы. Боб с жадностью проглотил все это и затем рассказал ей о произошедших событиях. — Бог мой, — сказала она, — как вы можете говорить об этом с таким спокойствием? Ведь эти люди пытались убить вас. Рано или поздно кому-нибудь удастся сделать это. Или же я упаду с крыльца и умру от голода, как старый олень, сломавший ногу. То или иное когда-нибудь случится, и никуда от этого не денешься. Мне нужно довести дело до конца, и этого будет достаточно. Как они нашли вас? Ни за мной, ни за ним слежки не было. Возможно, они подсунули Стронскому маячок, но это маловероятно. Скорее, им были известны места, где он появляется, и там были расставлены наблюдатели вместе с группами киллеров. Как только он появился в одном из этих мест... Они сразу приступили к действиям. Это стоит больших денег. Такие могут тратить только олигархи, голливудские режиссеры или государства. Сомневаюсь, чтобы Стивен Спилберг стал бы на вас тратиться. Это еще неизвестно. Вам лучше лечь спать. Вы не хотите переместиться в спальню? Сначала приму душ. Завтра я уже уеду. Вы ведь никому не расскажете, что я был у вас?» Если я расскажу своим редакторам, что у меня ночевал человек, получивший ранение в перестрелке с русской мафией, который занимается расследованием убийства Кеннеди, они тут же отзовут меня отсюда и отправят в Н. Эрандел Каунти Мол. Примечание. Имеется в виду торговый комплекс за штатного округа Н. Эрандел, штат Мэриленд. В смысле глуши места не бывает. Конец примечания. Не знаю, что это такое, но раз вы считаете, что там плохо. Я готов вам поверить. Свегер лежал на диване и думал, мне удалось спастись. Завтра я буду в безопасности. Московская эпопея закончена, и никто не будет охотиться за мной. После того, как он перекусил и принял душ, ему стало легче. Немного беспокоил раны в бедре. Боб постарался расслабиться и вскоре забылся беспокойным сном. Спустя некоторое время он проснулся. постепенно события прошедшего дня уступили место в его сознании образу старого приятеля оззи кролика что было вполне естественно тот тоже пытался спастись но ему не удалось здесь в московской квартире Свегер вновь пережил чувство всесокрушающего ужаса испытанного им в парке павших героев он поднялся подошел к окну и окинул взглядом открытое пространство между зданиями жилого комплекса на горизонте в ночной тьме сверкали огнями новые небоскребы Как вдалось Далласе, в себе будущее Москвы, он едва мог различить контуры своего отражения в стекле. На него смотрел призрак, преследуемый страхом близости смерти. Ли Харви Освальд расположился рядом, унылый, как всегда, за исключением того момента, когда его застрелили, с вклокоченными волосами, бледной кожей и лицом, излучающим меланхолию и в то же время вызов и гнев, граничащий с безумием. Человек. спасающийся бегством, 22 ноября 1963 года. Он выбрался из здания книгохранилища за несколько секунд до того, как полиция выставила оцепление и приступила к поискам стрелка. Его остановил полицейский, но после короткого разговора Освальд направился к Элм-стрит и пошел по ней. Прошел мимо здания Далтекс, растворился в толпе и, пройдя четыре квартала, сел в автобус, направлявшийся в обратную сторону. он так рвался попасть в этот автобус, что загородил ему дорогу и принялся стучать кулаком в закрытую дверцу, требуя, чтобы водитель открыл ее. Свегер знал, что в канонической версии убийства президента это является загадкой. Многие ломают голову, почему он решил вернуться к месту преступления, где собралась огромная толпа, вследствие чего автомобильное движение остановилось. Некоторые утверждают, что у него не было никакого плана, что его просто охватила паника. и он воспользовался первой представившейся ему возможностью убраться подальше от книгохранилища. С другой стороны, это был автобус номер два, маршрут которого пролегает мимо книгохранилища, под тройной эстакадой, далее по Тринити-ровер и заканчивается в Волклифф, в районе Далласа, где проживал Освальд. Свегер понял, здесь что-то не так. Понятно, что Освальд спасался бегством безо всякого плана. Это означает, что либо он идиот, действовавший иррационально, не отдавая себе отчета в своих действиях. Либо его первоначальный план рухнул по той или иной причине, и он не мог придумать ничего другого, кроме как вернуться домой. Он рассчитывал на что-то, что должно произойти, но не произошло, и тогда ему пришлось импровизировать. Автобус подъехал к Диле Плаза, на которой царил хаос. Освальд был вынужден сойти. Он прошел несколько кварталов до станции Грейхаунд и... впервые в своей жизни взял такси. Свегеру пришла в голову мысль, этому общеизвестному факту никогда не придавали должного значения. Освальд находился на Грейхаунд. У него в бумажнике имелись кое-какие деньги, и ведь это была автобусная станция, не так ли? Стало быть, автобусы отправлялись с нее в другие города Техаса. Он не приобрел билет и не сел в автобус. — Да, возможно, Освальд знал, что у него мало времени, поскольку полицейские могут проверить записи продажи билетов и сообщить сотрудникам дорожной полиции, в каком автобусе он едет, чтобы те устроили засаду и задержали его. Но если его целью являлось бегство, разве это не лучший способ, с учетом того, что в ближайшее время на него должна начаться охота? Свегер не знал ответа на этот вопрос. Он продолжал свое повествование, обращенное к двум фигурам в матовом окне, смотревшем на ночной ландшафт Москвы. Известно, что Освальд взял такси, чтобы добраться до своего дома в Оуклифф. Ему хватило ума выйти за несколько кварталов, дабы проверить, не поджидает ли его полиция. Это свидетельствует о том, что дом, вероятнее всего, является тем местом, куда он стремился. Он знал, что очень скоро полиция проверит наличие служащих техасского книгохранилища и обнаружится его отсутствие. Он знал, что спустя некоторое время, какое именно ему не было известно, она установит существование связи между ним и найденной винтовкой. К нему могли нагрянуть в любую минуту. Тем не менее он едет домой, презрев опасность, чтобы забрать одну вещь — пистолет. Кем же он себя считал? На следующий день в пять часов вечера, когда закрывался офис, Рейли подъехала к американскому посольству в Большом Девятинском переулке — Свеггер, сидевший, скрючившись на полу между задним и передним сиденьями, осторожно выглянул в окно и открыл дверцу. Морские пехотинцы находились в семи метрах от автомобиля через тротуар, и он вздохнул с облегчением. — Не знаю, как вас благодарить, Кэти, — сказал он. — Если с вами случится что-нибудь подобное, можете на меня рассчитывать. — Свегер, постарайтесь выбраться отсюда живым. Это будет лучшая благодарность с вашей стороны. — Хорошо бы. Наконец-то я могу избавиться от этого. Он вытащил завернутый в газету пистолет, положил его на сиденье и подтолкнул в ее сторону. Выбросьте его в мусорный бак. Проследить его происхождение невозможно. Извините за это беспокойство, но мне пришлось держать его при себе до самого конца. Он заряжен? Полностью. Я брошу его в реку. Еще лучше. Этот замечательный пистолет спас жизнь одному старику. «Ваш друг, мистер Гексович, знает свое дело?» «Иксович, все олигархи знают свое дело. Кроме того, они устраивают грандиозные приемы моря икры». Боб наклонился и поцеловал ее в щеку. «Кэти Рейли, вы самые лучшие. Жалко, что визит на Лубянку не принес результатов. Вы все-таки потратили сорок тысяч на взятку. Пятьдесят!» «Был еще один платеж. Вы потратили пятьдесят тысяч?» Потеряли килограммов 10 веса, на вас охотились, как на зверя, в течение двух недель, вам всадили пулю в бедро, и вам так и не удалось найти красного Джеймса Бонда. Свегер улыбнулся Да, это так. Ну, пожалуйста, не сердитесь на меня. Я солгал вам, или скорее сыграл с вами в игру в определенном смысле. Вы не шутите. Я сказал вам, что мне нужен красный Джеймс Бонд, секретный агент, чтобы у вас была мотивация. чтобы вы старались отыскать его всюду, в каждой папке, в каждом отчете. Вы сделали все, что могли, но потерпели неудачу. В действительности, это полный успех. Мне требовалось, чтобы вы поработали с полной отдачей, поскольку тогда я знал бы, что если вы не смогли найти красного Джеймса Бонда, значит, его нет. Он все портит, мутит воду, спутывает связи, вовлекает в дело иностранных граждан, придает ему международный масштаб. Это становится похоже на шпионский фильм. поэтому я очень надеялся, что он не существовал. Но прежде чем продолжить расследование, мне нужно было убедиться в этом. Его требовалось устранить. Здесь многое связано с устранением. Следы вели в советское посольство в Мехико, но, как выяснилось, оно всего лишь послужило каналом информации. И в основном все, что его сотрудники рассказали этому парню Майлеру, было правдой. Роль посольства невелика, их информация об Освальде была перехвачена настоящими киллерами. Теперь я могу приступить к их поиску. — То есть вы можете выяснить, кто они? — Нет, миссис Рейли, это мне известно. Кто они, я знал с самого начала. Помните отпечаток следа шины? — Это след инвалидного кресла. Я знаю, кто в нем сидел. — Значит, вы знаете, кто они? — Мне даже известно его имя и что с ним произошло. Я видел его тело. Он мертв? Да, но это не организатор, не секретный агент, это всего лишь исполнитель. Думаю, секретный агент все еще где-то рядом, поскольку он не прекращает попыток убить меня. Кэти с изумлением взглянула на него. Я я даже не знаю, что сказать. — Вам не нужно ничего говорить, — успокоил ее Свегер. — Говорить больше нечего. Пришло время охоты.